Свиток седьмой. Золото лучей в лазуре небосвода. Я вернулась в Москву через неделю. Лиза встречала меня в аэропорту. Выглядела она ужасно. Но увидев, что я улыбаюсь, она недоверчиво улыбнулась в ответ и бросилась мне на шею. «Таня, все это так невероятно страшно!» – быстро заговорила она. «Не волнуйся», – ответила я, гладя ее по голове. «Я в порядке. Как ты себя чувствуешь? Ты можешь сказать, что все-таки произошло?» «Я тут чуть с ума не сошла. Все, моя дорогая, больше я тебя никуда не отпущу. Это просто рок какой-то. Будешь у меня работать как миленькая. Дел полно», – тараторила она сквозь всхлипывание. «Дома поговорим?» – сказала я. «А то в ушах после перелета шумит». «Прости, дорогая», – тут же спохватилась Лиза. «Поехали». Мы поймали такси, и всю дорогу в основном говорила Лиза. «Здание уже отремонтировали», – рассказывала она. «Самое время заняться декором и набирать кадры. Дел не в проворот, а главная гейша, видишь ли, вздумала с водопадов прыгать». Я невольно улыбнулась. Моё состояние после падения в водопад странно изменилось. Словно моя психика освободилась от ненужного, разъедающего меня изнутри напряжения. И даже смерть Криса не влияла на этот процесс. Мне казалось, что я перешла какой-то черту и стремительно удалялась от того, что осталось за моей спиной. Мне виделось, что это яма, темная, грязная, наполненная чудовищами, которые тянут ко мне свои лапы и раскрытые пасти. Но я иду от нее все быстрее навстречу зеленому лесу, залитому солнцем. А пребывание в Гонконге, сумасшедшая страсть Криса, прервавшаяся беременность, остались там, за чертой, и моя память старательно стирала эти образы. Когда мы приехали в мою квартиру, я вскрикнула от радостного изумления, увидев Тима. Он выскочил в коридор по своему обыкновению полуголый и бросился мне на шею. «Танюха!» — восторженно закричал Тим. «А ты совсем неплохо выглядишь!» «Ты тоже, малыш!» — ответила я. Тим похудел, его роскошные волосы были очень коротко острижены на лице, еще оставались розовые следы заживающих царапин, но в целом он не изменился. «А мне три дня назад гипс сняли», – довольно сообщил он. «И я в порядке, только нуют сросшиеся кости». «И уже скачешь, я смотрю», – заметила я. «А как же?» «Как всегда, накрыл стол к твоему приезду». Я пошла в комнату, чтобы переодеться. Лиза следовала за мной по пятам. «А где картины Криса?» Удивилась я, не увидев его многочисленных работ, которые до отъезда буквально заполонили мою квартиру. «Тим решил убрать», – нехотя проговорила Лиза. «Подумал, что тебя они будут огорчать, вызывать печальные воспоминания». «Глупости», – ответила я. «Ладно, я потом сама их развешаю». Когда я вышла из ванной, стол уже был накрыт. Лиза и Тим сидели с радостными лицами, и я увидела бутылку шампанского. «Тебе можно?» – осторожно поинтересовался Тим, беря бутылку и снимая фольгу. «А почему нет?» – улыбнулась я. «Не нужно обращаться со мной, как с больной». «Дорогие мои, я выздоровела и чувствую себя отлично!» Тим кивнул и разлил шампанское. Они начали сообщать мне последние новости, но старательно обходили тему моего пребывания в санатории. Тогда я сама им рассказала, как мы с Крисом по пьяному делу потащились осматривать водопад, как я поскользнулась в резиновых сапогах и чудом осталась жива. Про беременность я умолчала, чтобы их не расстраивать. К тому же я старательно вычеркивала этот факт из памяти, словно никакой беременности никогда и не было. За телом Криса приехал его отец, напоследок сообщила я. Но я его даже не видела, я почти все время спала от лекарств. «Ну и правильно», – одобрила Лиза, – «зачем тебе лишнее напряжение?» Мы замолчали. «А ты снова в стриптиз?» После затянувшейся паузы перевела я разговор на другую тему. «Вряд ли», – ответил Тим и ясно глянул мне в глаза. «Хочу все-таки вернуться в родной город. Денег я тут накопил, хватит на новую квартиру. Сама знаешь, цены у нас не то, что в столице». «Однушку свою продам, добавлю и вполне могу позволить хорошее жилье. Даже на мебель останется». «А скучно после такой бурной жизни не будет?» – спросила Лиза. «Не проще здесь устроиться на приличную работу. Можно ведь в какой-нибудь престижный танцевальный коллектив, и здесь их полно». «Не знаю, девочки», – после долгого раздумья ответил Тим и налил шампанского. «Надоело все до чертиков, вся эта богемная тусовка. Хочу учить детишек танцам, зажить простой тихой жизнью». «В одиночестве?» – спросила я, улыбаясь. «Ну почему?» – сказал он. Ридко не в Японии, вот вернется и переедет ко мне». «Как ты уверен?» – заметила Лиза. «Да я вчера с ней по телефону говорил». «Любит она меня, сказала, что очень скучает. И я ее, наверное, люблю. Будет у нас японские танцы преподавать или в нашем самодеятельном театре Кабуки работать режиссером. А может, откроем на пару собственную Акию и составим конкуренцию Танюхе». «В Москве, что ли, конкурентами станете?» – рассмеялась я. «Не думаю, что в нашем городке этот бизнес может получить развитие и принести прибыль. Ты же знаешь, услуги гейш стоят немалых денег. А кто в провинции такое может себе позволить?» «Да я так к слову», – ответил Тим, улыбаясь. «Но мне нравится твой активный настрой. Узнаю прежнюю Татьяну. Ты всегда была генератором идей. Слушай, а тебе такой отдых пошел явно на пользу» или купание в ледяной воде так повлияло на просветление ума. «Тимур!» – одернула его Лиза и с тревогой на меня глянула. «Все в порядке», – улыбнулась я. «Я так рада, что снова дома, с вами. Я отлично себя чувствую». На следующее утро я проснулась в прекрасном настроении. На улице было необычайно тепло. Мартовское солнце заливало окна золотым светом. Я умылась, сварила кофе и, накинув куртку, вышла на балкон. Облокотившись о широкие перила, с наслаждением вдыхала свежий воздух, щурила глаза от солнечных лучей и наблюдала за суматошными воробьями, которые ошалели от такого яркого теплого дня. «Скоро апрель», — подумала я. «Пора бы позаботиться о новых весенних нарядах». Эта мысль показалась мне глупой, но доставила удовольствие. Я выпила кофе и позвонила Лизе. «Ты чего так рано поднялась?» — удивилась она. «Хочу приехать на работу», — решительно проговорила я. Надоело без дела слоняться? «Нет», – воспротивилась она, – «ты вчера прилетела, нужно хотя бы пару дней отдохнуть». «Короче, я выезжаю», – ответила я и положила трубку. Лиза ждала меня в приемной с недовольным лицом. Я вошла и поцеловала ее, оглядываясь по сторонам. Здание полностью восстановили, Лиза уже завезла мебель. Я увидела, что первым делом она позаботилась о своем рабочем месте. В углу приемной на прежнем месте стоял стол, на нем возвышался новенький монитор, рядом горшки с цветами. Увидев их, я рассмеялась. «Ты, как всегда, без зелени и цветов не можешь!» «Конечно», — ответила она, тоже начиная улыбаться. «Это создает мне нужное настроение. Но ты все-таки зря приехала. Твой кабинет еще не готов. Там сейчас как раз рабочие». «Вот и хорошо», — сказала я, снимая плащ. Зато сама все проконтролирую, а то прошлый интерьер казался мне претензиозным и несоответствующим духу гейш. Ты мебель для него уже привезла? Нет, и даже не заказала. Решила тебя дождаться. Да, задумчиво произнесла я и вновь начала улыбаться. Ты чего? – осторожно поинтересовалась Лиза. Да вот думаю, может оформить в традиционном минималистском японском стиле. Это что? – с возмущением заговорила Лиза. Ценовки на пол, никакой мебели, раздвижные ширмы и ниши токанома? С ума сошла? А как же с клиентами? Будешь предлагать нашим бизнесменам обувь при входе в твой кабинет снимать? И мы обе невольно прыснули. Ты права, сказала я. И пусть будет обычная офисная мебель. Ну это скучно, улыбнулась Лиза. Добавим какие-нибудь эксклюзивные японские вещички. — Знаю я твои замашки. Прикупишь подлинную гравюру у Тамара или Хокусая, а потом доложишь мне, что деньги на счету закончились. — Таня, — искренне возмутилась она, — разве такое когда-нибудь было? Нет — Нет-нет, я неудачно пошутила. — Распечатай мне лучше баланс счета. Надо прикинуть, что мы сейчас можем себе позволить. Момент, — ответила Лиза и вернулась за стол. Я прошла в свой кабинет. Два парня заканчивали клеить обои. Они вежливо со мной поздоровались и вернулись к работе. Обои были тканевыми, бежево-коричневыми и напоминали старинный гобелен. На полу уже настелили паркет, и это мне понравилось. Все-таки натуральные материалы намного приятнее, подумала я. Не сравнить с линолеумом или плиткой. Из кабинета я отправилась в репетиционную. Там все было уже готово. Стены оштукатурены, пол был также паркетным. Меня порадовало то, что в стене напротив входа сделали настоящую нишу. «Как тебе?» – услышала я голос Лизы и обернулась. «Отлично. Осталось декорировать. Оставим эту комнату для тяною, как было раньше». «Вот тебе распечатка», — сказала она, протягивая лист. Я с любопытством глянула. Сумма впечатляла. «Слушай, а все не так плохо, как я думала», — обрадовалась я. «Конечно. Поэтому, госпожа директорша, жду ваших указаний». Танечка совсем другим тоном заговорила она. Я тут присмотрела одну классную вещицу в художественном салоне. Знаешь, такая керамическая фигурка гейши, очень изящная. И еще пару расписных вееров, но они подороже, так как подлинные из Японии и прошлого века. Кроме этого, Лиза остановила я ее, нахмурив брови, хотя мне было от чего-то смешно. Да, у нас средств на счету немало, но не забывай, что основное это семисен, без которого мы никуда. Кимоно, гетто, прики и специальный грим. Так Симисен привез перед отъездом господин Ита и две коробки с кимоно. Я тебе разве не сказала? Нет, ответила я и заулыбалась. Какой он все-таки замечательный друг. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Раздался радостный голос, и мы повернулись к двери. В проеме стоял, переминаясь с ноги на ногу и смущенно улыбаясь, наш бывший охранник Слава. Вячеслав, как я рада, сказала я и пожала ему руку. Ты решил снова у нас работать? А как же? Лиза мне позвонила и сообщила, что могу приступать хоть завтра. Вот я и приехал. Как хорошо, что все приходит в норму. Да, слава богу, проговорила Лиза. И шофер тот же будет. Наш микроавтобус в порядке, он не сгорел тогда. Пойдем возобновим договор. Они удалились, а я прошла через репетиционную и остановилась у двери во внутренний дворик. Распахнув ее, увидела, что там ничего не пострадало. Кованый фонарь возле небольшого прудика, две скамейки, дорожка, выложенная цветным гранитом, кованая ажурная ограда выглядели как новые. Я поняла, что металл недавно покрасили в черный цвет. И когда только Лиза все успела, с удовлетворением подумала я. Так быстро все восстановила, осталось дело за кадрами и можно приступать к работе. Танюша позвала она меня в этот момент и выглянула из-за двери. «Ты тут? Смотрю, как все у нас замечательно. Даже работать быстрее захотелось». «Я по поводу вывески», — сказала она, улыбаясь. «Оставим такую же, а я мы?» «Конечно, к чему менять? Нас в Москве знают именно под таким именем. И не забудь сбоку символ — два тюльпана, которые так напоминают число 69, со смехом проговорила она. «Пошли-ка чаю выпьем. Я только что заварила». Мы устроились в небольшой комнате, которая раньше служила нам кухней, прямо на подоконнике, потому что мебели в ней пока не было. На полу стоял электрочайник, рядом картонная коробка, на которой громоздились чашки и сахарница. Лиза разлила зеленый чай и села на подоконник. Завтра Сакура приезжает, сообщила она. Сегодня утром ей звонила. Говорит, что с ней будут две девчонки, профессиональные танцовщицы, как и она. Сакура много им рассказывала о гейшах, и они очень заинтересовались, обе из Питера. «Это же замечательно!» Тут же воодушевилась я и поставила чашку на подоконник. «Если они нам подойдут, то обучаться будем в процессе». «Лиза, ты не представляешь, как я соскучилась по нормальной работе!» Она глянула на меня засиявшими глазами и широко улыбнулась. Из голубой тетради с изображением розовых цветов сакуры на обложке. «Мир отражения. Море и сосны в зеркале будто на глади пруда. Девушка смотрится в сосны или в море?» Тайну зеркал не узнать никогда, просто смотреть в отражение мира. Жизнь не с изнанки, всегда красота. Неизвестная японская поэтесса XIX века В начале мая помещение агентства было полностью обставлено, даже чайную комнату Лиза оборудовала необходимым инвентарем. Девушки, которые приехали с Сакурой, оказались просто находкой. Они танцевали, пели и обе играли на гитарах. Научить их щипать три струны семисена оказалось несложно. Они быстро переняли технику и с удовольствием ежедневно репетировали. Одна из них ее звали Маша. Получила псевдоним Харука, что означает «дитя весны». Это была миловидная русоволосая девушка с большими серыми глазами и круглым личиком. Я задумалась, когда впервые ее увидела. Но Сакура тоже была светлоглазая и ярко выраженного славянского типа. Однако парик и макияж неузнаваемо ее меняли. К тому же Харуко оказалась необычайно музыкальной с нежным приятным голоском. Вторую девушку звали Катя. Она с первого взгляда чем-то неуловимо напоминала мне Риту. Возможно, карими, миндалевидными глазами и тоненькой гибкой фигуркой. И я придумала ей псевдоним Минами, что означает «южная красота». Обе девушки танцевали вполне профессионально, что тоже меня порадовало. Сакура первое время была немного грустной и часто вспоминала погибшую Идзуми, но постепенно втянулась в работу и вновь стала улыбчивой и жизнерадостной. Пока у нас было лишь по одному кимоно, парики пришлось заказать в Москве и сделали их, на удивление, правильно и красиво. Получились настоящие традиционные прически гиш Симада. К майским праздникам мы были практически готовы. На это время, как и на новогодние каникулы, всегда приходилось самое большое количество заказов. Но для начала я провела теную и пригласила экспертом господина Кабаяси. Господин Ита все еще находился в ее Девушки очень волновались, но выступили отлично. Господин Кабаяси остался доволен и сказал, что за исключением некоторых огрехов они вполне могут сойти за настоящих японских гейш. а при условии постоянных репетиций и выступлений на публике скоро станут профессионалами. Мне показалось, что он преувеличивает, чтобы поддержать меня. После окончания теною я пригласила его в кабинет. Лиза принесла его любимое абрикосовое вино и удалилась. Господин Кабаяся огляделся, потом сел в кресло и вперил внимательный взгляд в картины Криса. «Я решила несколько повесить у себя в кабинете. А ведь это ты, Таня!» – сказал он после паузы. «Очень хорошие работы. Особенно вот это, где ты стоишь в кимоно под деревом слива и смотришь вдаль. У тебя такое нежное лицо и мечтательный взгляд. Кто это написал? Один мой друг». – нехотя ответила я. – Вы его как-то видели? – Да, – удивился он. – Он встречал нас в Шереметьево. – Ах, да, это тот утонченный молодой человек с белым лицом и черными глазами. Талантливый художник. – А ему можно заказать? – Прошу прощения, Кабояси сам, – прервала я его. Господин Кабояси удивленно на меня глянул, потом все же продолжил после паузы. – Но я заплачу хорошие деньги. – Он погиб, – тихо ответила я. «О, это ты меня прости, Таня!» – тут же огорчился он. «Я не знал!» Мы замолчали. Мне стало необычайно грустно, но усилием воли я подняла себе настроение и начала улыбаться. Потом машинально подлила вино в рюмку господина Кабояси. «Аригато!» – рассеянно поблагодарил он на японском, не сводя глаз с картин. знаете Кабаяси Кабояси-сан, у меня дома есть еще его работы!» – сказала я после паузы. «И две из них набивают на меня тоску». Я с удовольствием расстанусь с ними, и если они вам понравятся, попрошу принять их в подарок. Он глянул внимательно на меня, подумал и кивнул. «Можно сегодня», — добавила я, — «если вы не заняты. Я скоро поеду домой. Предлагаю вам присоединиться к Абаяси-сан». С удовольствием улыбнулся он. Мы приехали ко мне около десяти вечера. Погода стояла изумительная. Было тепло и сухо». Воздух от запаха уже зацветающих вишен, от раскрытых молодых и чистых листочков деревьев, от сочной травы и множества зацветших одуванчиков казался необычайно ароматным, словно мы находились не в мегаполисе, а в деревеньке, затерянной в лесной глуши. Когда господин Кабаяси помог мне выйти из машины, я остановилась и вдохнула полной грудью. Возле моего дома росли пышные кусты сирени и несколько вишневых деревьев. Искорки звезд ярко горели в чистом темно-синем небе. Тонкий серебряный серп луны мягко мерцал сквозь ветки высокого тополя. Я отчего-то неожиданно остро ощутила красоту этого майского вечера. Сердце заныло, странная нежность наполнила душу. В глубине двора на скамейке сидела парочка и тихо посмеивалась, прижимаясь друг к другу. Я мельком глянула на них и улыбнулась, потом медленно пошла к своему подъезду. Господин Кабояси молча следовал за мной. Мне было приятно ощущать его рядом. Господин Кабояси отличался сдержанностью, воспитанностью и каким-то врожденным аристократизмом. Его высокая сухопарая фигура, карие глаза, мягкая улыбка всегда вызывали симпатию у женщин. И в то же время явная чувственность иногда сквозила в его облике и придавала ему еще большую притягательность. Но я знала его секрет. Господин Кабояси являлся мастером шибари. И оба сеанса, которые он провел со мной, оставили неизгладимое впечатление. Но мне, наполненной странной нежностью, не хотелось вспоминать это. Я неприметно вздохнула и направилась в подъезд. Когда мы поднялись в квартиру, я пригласила господина Кабояси пройти в гостиную. Он машинально снял туфли у двери, и я невольно улыбнулась. Усадив его на диван, я принесла две картины Криса, где изображалась связанной. Поставив их перед ним, извинилась, поклонилась и ушла на кухню. Открыв холодильник, задумалась. Хотелось приготовить что-нибудь необычное, но легкое. Я достала креветки и цветную капусту и обжарила их на оливковом масле. Темно-розовые креветки и светло-зеленая капуста красиво смотрелись на коричневых керамических тарелках. Я разложила эту смесь маленькими горками в середине тарелок и посыпала измельченным чесноком. Потом с одной стороны мелко натерла японскую редьку дайкон и украсила ее полоской отварной моркови, свернутой узлом а с другой выложила на салатный листочек половинки ядрыши грецких орехов, капнув на них кунжутного масла. Осмотрев блюдо, осталась довольной. Я знала, что это не только красиво, но и вкусно. Поставив тарелки и бокалы с белым вином на поднос, я отнесла его в гостиную. Господин Кабаяси, когда я вошла, все еще сидел на диване и, не отрываясь, смотрел на картины. Я поставила поднос на пол и пригласила его присоединиться. «Это удивительно хорошо», – сказал он, когда выпил вина. «Вы о еде, Кабаяси-сан?» – лукаво поинтересовалась я. «Спасибо, Таня», – спохватился он. «Это действительно вкусно. Но эти картины... Твой друг был знаком с техникой шибари?» «Нет, просто он очень увлекся всем, связанным с Японией. Однажды он нашел фотографии, которые сделал ваш друг. Помните? Я там связана и обнажена». Господин Кабаяси улыбнулся и кивнул. И они его вдохновили на создание этих картин. К тому же я тогда была в Гонконге, и он ничего обо мне не знал. «Я хочу заплатить за них», – после паузы сказал господин Кабояси. «Они не имеют цены», – тихо ответила я. «Повторяю, это мой подарок для вас». «Но, Таня, эти работы стоят деньги и немалые, уверяю тебя. Мне неудобно принимать это от тебя». Я растерялась, но потом начала улыбаться. «А что я хотела?» «Господин Кабаяси был высокопоставленным чиновником, человеком далеко не бедным, и меня он воспринимал как гейшу. Это было не вполне в традициях принимать от меня такие дорогие подарки, тем более без всякого повода. Хорошо, Кабаяси-сан, согласилась я. Оцените и заплатите, сколько сочтете нужным». Он кивнул и облегченно заулыбался. Из золотой записной книжки с изображением иероглифа Тацу на обложке. Секреты гейш кулинарии. Любая гейша знает, как правильно устроить романтический ужин. Во-первых, нельзя перекармливать мужчину, потому что кровь перельет к желудку, и перегонять ее в нужный момент к нефритовому стеблю организму будет проблематично. Поэтому блюда должны быть легкими, красивыми и обязательно вызывающими возбуждение. В природе немало продуктов, содержащих афродизиаки, и гейши знают, какие. Во-первых, практически все морепродукты. Во-вторых, чеснок и лук. В-третьих, орехи, особенно кедровые и грецкие. Есть два проверенных временем рецепта гейш. Кедровое молочко. Полстакана очищенных кедровых орехов измельчаются в густую смесь. Этого достаточно, чтобы у мужчины наступила длительная и мощная эрекция. И второй рецепт – камень нефрита. Равные части грецких орехов – меда и кинзы. Также афродизиаки содержатся в желтках яиц, красной икре, шоколаде. Для заинтересованных привожу еще три рецепты, которыми со мной поделилась госпожа Цутида. Салат «Неудержимость дракона». Смешайте 1 столовую ложку редьки дайкон, натертый на мелкой терке, с нарезанными ломтиками яблока. Добавьте мелко нарубленные два цветка шиповника. Приправьте салат кислым молоком 1-2 стакана, смешанным с рубленым чесноком 2 зубчика. Добавьте 1 столовую ложку перловой крупы, предварительно измельченной в кофемолке. Салат нефрит в яшме. Дыню и дайкон по 200 грамм порезать соломкой. Дайкон отжать, добавить чайную ложку имбирного сока и оливкового масла, перемешать и дать постоять 5 минут. Горсть очищенных грецких орехов бланшировать в кипятке, крупно порезать. Один красный болгарский перец освободить от семян и порезать тонкой соломкой. Выжать сок половины розового грейпфрута и одного апельсина. Смешать его с ложкой оливкового масла. Выложить смесь дыни и дайкона в салатник, добавить болгарский перец, перемешать, полить цитрусовой заправкой и засыпать сверху орехами. Потереть на салат свежий черный перец и немедленно подать. Напиток Расана на нефрите. Смешайте мелко нарезанное яблоко, 1 столовую ложку ромашки аптечной, по 1 чайной ложке сухих листьев смородины, тертой редьки, сухих листьев одуванчика и 1 столовую ложку сахара. Залейте водой 3 литра. Доведите до кипения и настаивайте 15-20 минут. Отвар следует слить и пить любовником в горячем виде в течение дня. Во время ужина главное найти правильный тон. Секс заканчивается в постели, а начинается с мыслей и разговоров, доверия и совместных переживаний. Мужчины занимаются любовью мозгами, а не одним местом, как считают многие женщины. Жаловаться мужчине – последнее дело. Как правило, женские проблемы кажутся им незначительными и смешными, а жалобы – капризами. Вот у них – мужчин. Проблемы настоящие, о них можно говорить часами. И гейша с удовольствием выслушает, если мужчина захочет поделиться с ней. Еще одно заблуждение обычных женщин – мужчины не любят умных. Но дело в том, что не умных, а тех, кто чрезмерно демонстрирует свой ум, указывая мужчине на пробелы в его знаниях. Гейша никогда не покажет, что она умнее, не подчеркнет свое превосходство в чем бы то ни было. Она незаметно превратит совместный ужин в приятный отдых для обоих. Ее беседа такая же, как и блюдо на столе – красивая, легкая и, несомненно, возбуждающая. Гейша знает, что не страстность женщины, а ее желание льстит мужскому самолюбию, поэтому, словно невзначай, даст понять, что это желание вызывает именно он. Самые прочные сети невидимы, именно ими искусная Гейши оплетает тело, душу и мозг мужчины. На майские праздники мы возобновили свое выступление. Лиза поместила рекламу в интернете еще в апреле и сразу начали поступать заказы. К тому же все наши прежние клиенты необычайно обрадовались, что агентство АИМЭ вновь приступило к работе. «Если так пойдет и дальше, то мы скоро покроем все расходы, связанные с ремонтом», – довольно заявила Лиза через неделю работы. И я немедленно повешу объявление о приеме новых девушек. Вы явно не справитесь. Но скоро лето, – возразила я. Деловая жизнь затихнет, ты же знаешь. Многие разъедутся в отпуска. Да, – усмехнулась она. Судя по прошлому году, что спрос не уменьшился, вспомни сама. А если все-таки вдруг будет меньше выступлений, ты сможешь более плодотворно заниматься с ученицами. Кстати, вчера звонила Йосика и интересовалась, не нужны ли нам еще лекции. «Как замечательно!» – обрадовалась я. «Конечно, пригласи ее. И на тех же условиях». «Уже пригласила. После праздников обещала приехать и начать работу», – ответила Лиза. «Как я рада, что все постепенно налаживается!» – заметила я. «А я как рада!» «Но Тим все-таки собрался уезжать», – не в попад добавила после паузы она. «Да», – огорчилась я. «И что может повлиять на его решение?» «Понятия не имею. Ты же знаешь, он непредсказуем. Такой уж характер». Но 7 мая нас ждал сюрприз. Накануне вечером позвонил господин Кабояси. Мы только вернулись с выступления. Я буквально валилась с ног и хотела лишь одного – быстрее снять тяжелое, расшитое бисером кимоно и скинуть гетто. Харуко и Минами еще чувствовали себя не совсем уверенно, и вся нагрузка ложилась на нас с Сакурой. Я с чего-то решила, что господин Кабояси решил встретиться сегодня со мной, но была без сил и тихо сказала Лизе, что не могу с ним говорить. Она кивнула и спокойно ответила, что я только что уехала домой. Потом она молча слушала, что он говорит, плотно прижав трубку к уху, и улыбалась. Чего он хотел, поинтересовалась я, когда Лиза положила трубку. Так уклончиво ответила она, не переставая улыбаться. Спрашивал, как у тебя дела, передавал привет. Но на следующий день, около полудня, в агентстве появилась сияющая Рита. Я в этот момент стояла возле Лизы и внимательно глядела в монитор. Лиза показывала мне рекламу, помещенную ей на каком-то сайте, и спрашивала мое мнение. «Таня! Лиза!» – раздался звонкий голосок, и мы одновременно подняли головы. В дверь вбежала Рита, а за ней шел улыбающийся Слава. «Вот кто к нам приехал», – сообщил он, будто мы не видели сами. «Ритка!» – закричали мы в один голос и бросились к ней. «Ты как тут? Что ж не сообщила?» – спрашивала я со слезами на глазах и... И тормошила ее. Так вчера Кабаяси должен был сказать: Я с Ита прилетела. Ита сан, он тоже здесь? Здравствуйте, мои дорогие! раздался его голос, и господин Ита появился в приемной с коробками в руках. Сзади шли нагруженные слава и господин Кабаяси. Я буквально онемела от неожиданности и восторга, потом расцеловала смущенного господина Ита. А я знала, сказала мне Лиза. Вот ты какая! Могла бы мне сообщить, повернулась я к ней. — Ага. Чтобы ты всю ночь не спала? Ты и так вчера устала. — Но чего мы тут застряли? — спросила я гостей. — Пройдемте ко мне в кабинет. — Мы на минутку, Таня, — ответил господин Ита. — Только с самолета, сама понимаешь. Ханака завез до покупки. Тут кимоно, веера, обувь для вас. — Спасибо, Ита-сан, — сказала я и поклонилась. — Вы тут все уже привели в порядок, как я рад, — продолжил он, оглядываясь. — Я сообщил, что вы уже выступаете, — сказал господин Кабояси. «Да», – кивнул господин Ита, – «поэтому сразу заказ от меня. Сверьтесь с вашим расписанием и найдите время. Приглашаю всю компанию в мой загородный дом». Расценки остались прежними, – серьезно поинтересовался он, повернувшись к Лизе. «Для вас, Ита-сан, специальное предложение», – улыбнулась она. «Одно выступление бесплатно, а все последующие с 50-процентной скидкой». «Отлично, буду ждать. А сейчас мне пора». Мы расцеловались с ним. Когда они ушли, мы с Лизой одновременно повернулись к Рите и сказали. «Ну, рассказывай. Может, чаю дадите с дороги?» – спросила она. «Важное стало», – рассмеялась Лиза. «Сейчас приготовлю». «Но я не насовсем», – сообщила Рита, глядя на меня и снимая джинсовую куртку. «Золотая неделя окончилась, я работала все праздники очень активно, и госпожа Цутида решила отпустить меня на неделю повидаться с родными». А тут как раз господин Ита собрался в Москву. Вот я с ним за компанию и полетела. Золотой недели в Японии называется период с 29 апреля, праздник День зелени, и по 5 мая, старинный праздник ирисов, ставший в наше время Днем детей. У японцев это время традиционная пора отпусков. «Ты в Волгоград поедешь?» – спросила я. «Да, через три дня. Тут у вас побуду, потом с родителями хочу повидаться, а затем назад в Токио улечу». Понятно, немного грустно произнесла Лиза. Я могу выступать, если хотите, неожиданно предложила Рита. Самой охота вспомнить старые добрые времена. Сейчас поди самый разгар, а то улыбнулась Лиза. Но смотрю, вы тут уже отремонтировали так класненько. Еще лучше, чем было, и охранник тот же. А девушки сейчас придут, познакомишься. Рита провела рукой по столу, по монитору, понюхала цветы, ее глаза стали нами грустными. «Я позвоню Тиму?» – осторожно спросила она. «Конечно», – улыбнулась Лиза и протянула ей телефон. «А мы пока в репетиционную пойдем и разберем подарки». Потом мы сидели в кабинете, пили чай и слушали Риту. Она была чрезмерно возбуждена и болтала без перерыва. Я обратила внимание, что она часто в речи вставляла японские слова. «Ты стал изучать японский?» – спросила я. «А как же? Раз я там живу. Прикольный такой язык, мне нравится. Но, конечно, писать иероглифами не умею». «Танечка, я так по тебе скучаю!» Другим тоном добавила она и прижалась ко мне. «Я тоже Ритуля», — ответила я, обнимая ее. Лиза глянула на нас и, пробормотав, что сделает еще бутербродов, удалилась из кабинета. «Антон тебе привет передает», — сообщила после паузы Рита. «Он подарок прислал. Сейчас отдам. Там пиалки такие маленькие в наборе с чайничком из фиолетовой китайской глины». «Успеешь, отдашь», — остановила я ее. «Как хорошо, что ты здесь». — Знаешь, — зашептала Рита, — я ведь не только повидаться со всеми приехала. Она отстранилась от меня и посмотрела округлившимися глазами. У нее был такой забавно серьезный вид, что я прыснула. — Ничего смешного, — сказала Рита. — Вот что я тебе скажу, Танюха. Обычай мизуаги в самом деле все еще существует. Я сразу перестала улыбаться и встревоженно на нее посмотрела. — Да не пугайся ты так, — улыбнулась она. Ничего со мной пока такого не произошло, но госпожа Цутида уже несколько раз прозрачно мне намекала, что, сохраняя девственность, я все еще выгляжу как ребенок, и мое эротическое обаяние Ики не развивается, а без него Гейши никуда, сама знаешь. Но я подумала и решила, что все-таки это дело интимное и добровольное. Почему я должна служить предметом купли-продажи даже для очень уважаемых мною господ? У меня уже есть свои поклонники, они, правда, приличные мужики и при деньгах, и очень ласковые. Подарками меня заваливают, и когда смотрят на меня, то только что не облизывают. Умора. Рита замолчала и отпила остывший чай. Я смотрела на нее и не знала, что сказать, понимая, что мезуаги для нее неизбежно. Но Рита, оказывается, решила по-своему. «Так вот, что я придумала», — сказала она и хитро улыбнулась. «Лишусь девственности с Тимом». И приеду уже далеко не такой невинной овцой. Весь кайф им обломаю. От такого неожиданного хода ее мыслей я невольно рассмеялась. Рита всегда поражала меня живостью мышления. «Что смешного-то?» – слегка обиделась она и надула губы. «Зато по любви и с красивым молодым парнем, а не с каким-нибудь пожилым японцем». «Это и правда неплохой вариант», – заметила я. «Тим-то знает о предстоящем счастье». «Что ты?» «Смотри, Танька, никому ни слова». Я только тебе призналась, что надумала. Пусть все произойдет естественно. Сейчас он за мной приедет, и мы отправимся к нему на квартиру. Романтический ужин и все такое. Ох, как я этого хочу! И по Тимке ужасно соскучилась. Там Тимур явился, раздался в этот момент голос Лизы, и она заглянула в кабинет. «Ой!» – вскрикнула Рита и прижала руки к запылавшим щекам. «А он хоть все такой же красавец? Или после аварии все лицо изуродовано? Да вы молчите из жалости!» «Рита!» – строго сказала я. «Рита!» – раздался громкий голос Тимура, и он влетел в кабинет. Они схватили друг друга в объятия. Мы сразу вышли, прикрыв за собой дверь. «Как бы ни получилось, прямо сейчас у меня в кабинете на столе!» – подумала я и не смогла сдержать смешка. Лиза глянула на меня и тоже прыснула. Мы зашли в приемную. Лиза с серьезным видом уселась за стол. Почти тут же появилась Сакура. Мы сообщили новости. «Где она?» – засмеялась Сакура. «В кабинете у меня», – нехотя ответила я. «Но там Тимур. Так что лучше им не мешать. Успеют еще», – сказала она и пошла в кабинет. Скоро мы услышали визг, смех, и Рита с висящей на ней Сакурой появилась в приемной. Сзади шел счастливый Тим. «Нет», — возмущенно говорила Рита. «Сакура еще больше растолстела». «Таня, куда ты смотришь? Она же просто неподъемная!» В смеялась Сакура. «Я даже сбросила три кило». На шум появились Минака и Харука. Я их познакомила. «Хорошо бы нам устроить праздничный ужин», — сказала я. Но сегодня выступление в пяти местах, — заметила Лиза. Тут и оно вздохнула Сакура. И последнее заканчивается в три часа ночи. «Можно я с вами?» «Только чур в паре с Айэмэ», – встряла Рита. «Начинается», – проворчал Тим. «Нет, чтобы со мной больше времени провести. А мы можем устроить ночную чайную церемонию», – предложила Лиза. «Тань, ты же говорила, что у японцев есть такая». «Да, точно», – обрадовалась Рита. «Я сама присутствовала. А соловевшие гости потом вместе встречают рассвет. Так прикольно». «Жду вас всех здесь после работы», – решила Лиза. «Я все приготовлю. Тим, можешь остаться и мне помочь». — А куда я денусь? — пожал он плечами. — Придется сидеть и ждать эту неугомонную девчонку. И действительно, когда мы около четырех утра после выступления собрались в агентстве, Лиза и Тим ждали нас. Мы, как были в гриме и кимоно, уселись на циновке в чайной комнате, освещенной лишь свечами, спрятанными в красные фонарики и огнем каменного очага. Лиза вела церемонию. Она по очереди поднесла нам первый постообразный зеленый чай, который тут же прогнал усталость и сон. Вначале мы сидели чинно и перебрасывались замечаниями, как положено, о красоте весны, об изяществе пиал и икибана. Но потом все расслабились, стали чувствовать себя непринужденно. Появилось вино и замысловатые бутерброды, которые приготовил Тим. Рита льнула к нему, они постоянно о чем-то шептались, их глаза сияли. Я смотрела на них и радовалась, что для Риты все закончилось не так страшно, как могло бы, что Тимур, судя по всему, любит ее. Я видела довольно лицо Лизы, которая улыбалась мне. Я смотрела на девушек в ярких кимоно и с набеленными лицами, на убранство чайной комнаты, на тонкую изогнутую веточку цветущей яблони в узкой керамической базе, стоящую в нише, и ощущала, как восстановленная гармония заполняет душу из золотой записной книжки с изображением иероглифа от отцу на обложке Секреты Гейш ощущение счастья. Великая тайна японских гейш в умении всегда светиться счастьем. Девочек-учениц первым делом обучали радоваться жизни, ценить приятные мелочи и наслаждаться ими. И они вырастали в счастливых женщин. Именно таковыми их воспринимали гости и клиенты. Они всегда излучали радость, свет, в глазах сияла улыбка, даже если губы пребывали в покое. Голоса звучали музыкально, напевно, движения были плавными и грациозными. С первых дней обучения их учили медитации и приведению мыслей в порядок, направляя их на непременный позитив, а методом управления эмоциями придавали огромное значение. И гейша вырастала готовой наслаждаться жизнью во всем и всегда. Подливание клиенту сакэ в чашку, утонченная беседа за совместным распитием чая, прогулка под дождем по улице или в ясную погоду под цветущими ветками сакуры, Поход в лавку за какими-нибудь мелочами, взгляд, брошенный на летящую в небе птицу, любое проявление жизни неизменно радовало гейшу. Извлекать удовольствие из всего, превращать в приятное событие даже пустяк, во всем искать плюс и стараться не видеть минус – вот чему учили девочек в первую очередь в школах гейш. Американские офицеры после войны вывезли на родину невероятное количество японских жен. Что их привлекало? Один из женившихся на гейше офицеров говорил, что его жена готова наслаждаться жизнью, просыпаться и засыпать с улыбкой на лице, шутить, смеяться, радоваться по любому поводу. Вначале это его удивляло, потом поглотило целиком. И быть рядом с такой женщиной – праздник рассудка и тела. Именно в этом ощущении счастья, которое тщательно культивируется, а потом щедро отдается мужчинам, и есть суть древнего искусства гейш.